282 апрель двадцать Трудно совместить быть в мире и сём и принимать самое живое и сердечное участие в его делах, и в то же время быть не от мира сего. Но вопрос разрешается просто. Мир сей есть мир самости, мир личности, мир ярых переживаний астрала и приверженности к удобствам и желаниям тела. Но как только личное заменяется сверхличным и личное благо благом общим, яд мира сего и цепи мира сего утрачивает свою власть над сознанием. Следовательно, жить яркую жизнь общего блага его интересов совсем не означает погружение в малый мирок личных иллюзий, порабощение своим личным «я». Многие великие духи принимали самое деятельное участие в делах мира, отдавая им свои энергии но это не мешало им духовно преуспевать, служить Свету и совершенствовать свою индивидуальность. Отрешение от мира и мирского надо понимать как отрешение от самости и всего, что связано с этим понятием. Жизнь земная дана, чтобы жить ею, не придаваясь культу себе служения.